Глава вторая. Прошло более трех часов с момента начала соревнований. Многие из зрителей утомились, и я прекрасно их понимал, потому что и сам подустал от постоянных криков, воплей и, как некоторым могло показаться, нечестного судейства. Конечно же, такого у нас не было, но те, кто поставил на своих кумиров прошлого, остались недовольны тем, что те проиграли. Впрочем, разве это должно меня волновать? Наше шоу взбудоражило княжество, и я был искренне рад. Это значило, что наш выбранный путь верен. Однако, когда пришло время розыгрышей, зрителей накрыла новая волна эйфории. Да, не без моей помощи, так как мои магические сферы, что висели под крышей арены, испускали слабые магические заряды, подпитывающие людей эмоциями. Сперва, конечно же, их выплеснутая энергия аккумулировалось в той самой сфере, что находилось под нами, а потом перераспределялось. По факту получалось, что я прогонял эмоции людей по кругу, и вроде бы это работало. Так вот, стоило только ведущим объявить, что сейчас простые зрители смогут получить подарки, некоторые из которых были довольно ценные, как по рядам пробежали волны радости, а когда на арене появились рандомные шары, чтобы выбирать победителей то я ощутил общий катарсис, самая верхняя планка ликования. Дело в том, что мы не планировали просто так раздавать призы. Нет, это было бы слишком банально. А нам необходимо было поразить собравшихся креативностью и смелостью мысли. Поэтому наша команда подготовила необычное шоу. На арену буквально выкатилось 10 человек. Они были облачены в надувные сферические костюмы из плотного материала. По сути, просто шарики с людьми внутри. И на каждом из них была цифра от 0 до 10. По периметру арены расставили широкие лузы, в которые мог уместиться один из участников, а за решеткой уже взбивал копытом песок свирепый бычара. Он-то и играл роль того самого рандома, который должен был забивать шары. Ну а тот, чей номер выпадет первым, и получал приз. И да. Участники были проверенными людьми. Лёша сам их отобрал из своих приближённых, так что никакого жульничества не должно было быть. Шарам необходимо было бегать и дразнить рогатого зверя, чтобы он как можно скорее забросил их в лузу. В общем, стоило Дмитрию Строгиеву рассказать правила, как зал вновь взорвался аплодисментами, а когда ведущий снял солнцезащитные очки и хитро улыбнулся на камеру, то повисла тишина. «Выпускайте, бычка!» И... началось такое, что даже я взбодрился от увиденного. «Что думаете?» Обратился я к гостям, спустившись в вип-ложу. «Надеюсь, вам понравилось мероприятие?» «Это было потрясно!» «Первым не удержался боярин Смирнов, всплеснув руками!» «Черт возьми, Илья! Прости, что не сдерживаюсь, просто эмоции так и зашкаливают!» «И это тоже твоих рук дело?» Хитро прищурилась его старшая дочь. «Да, я пригласил всю их семью. Разве могло быть иначе?» Прошло несколько часов с момента открытия последнего рубежа, и теперь первая его часть официально завершилась. Строгиев объявил, что завтра зрителей ждет нечто интересное, уже на городском стадионе. Вторая часть соревнований примет более спортивную форму. Правда, не обойдется без шоу. Куда без него?» «Ведь все ради веселья и эстетического удовольствия». «Я виновен в этом лишь самую малость», — с улыбкой ответил лаурия «В конце концов, смысл что-то утаивать, если все они видели мои сферы и знают, на что те способны. Но большая часть эмоций настоящая. Я лишь слегка поддерживал нужный градус». «Заметно», — хмыкнула средняя из дочерей Смирновых, Лида. «И что же будет завтра на стадионе?» «В брошюрках все написано. Я указал на небольшие путеводители по последнему рубежу, что лежали на стеклянном столике возле них». «Да, мы читали», – произнесла бояриня Морозова, листая брошюрку. «И здесь говорится, что ты будешь участвовать лично». «Это так», – кивнул я. «И под какой же личиной?» – уточнила ее дочь. «Прекрасная, но холодная Лизонька». «Илья Филатов», – спокойно ответил я. «О море пока рано кому-либо рассказывать». «А о нас?» – боярыня вскинула брови. «Увы, сегодня я не планировал делать официальное объявление о том, что Морозовые все-таки живы, и до сих пор дамочки скрывались под моей крышей. Даже сегодня они сидели отдельно, в закрытом помещении, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Завтра», – произнес я, сразу же перед стартом игр, «думаю, это будет символично, что вы вернетесь на том же самом стадионе», «На котором Тарняков объявил вас мертвыми?» «Пф», — фыркнула Лиза и отвернулась. «Допустим», — согласилась со мной Морозова-старшая. «Тебе видней. И все же, что касается игр, мне кажется, ты сильно их затянул. Если б не эти сферы, — указала рукой на малышек, что висели над нашими головами, то зрители бы устали уже наполовине». «Возможно, вы правы, госпожа Морозова. Я не стал с ней спорить. Учтем на будущее». «Пока только тестируем свои возможности». «Кстати, Илья», – заговорил старик Хао, подняв руку. «Да, у меня тоже небольшое замечание, точнее пожелание». «Слушаю, господин Хао», – улыбнулся ему я. «Мне не хватило чего-то более утонченного», – пояснил он. «Вот как бой прекрасных дам в начале мероприятия. Все остальное, как мне показалось, было грубовато». «На то и расчет», – вклинилась в разговор Саша. «Видимо, заявление старика ее задела, Ведь это она готовила шоу. Мы хотели развлечь зрителей». «И у вас это прекрасно вышло, моя дорогая», — улыбнулся Хао. «Но я к тому, что стоило бы чем-то разбавить эти игрища. Надеюсь, завтра я увижу нечто подобное от тебя, Илья». «Все будет, господин Хао», — вновь кивнул я. «Я постараюсь показать настоящую магию. В прошлый раз ее хватило». — усмехнулась Лаура, вспомнив мой поединок чести. — Да, будет на что посмотреть, — хохотнула Бояриня Морозова. — Жду с нетерпением. Наша беседа не продлилась долго. Как это обычно бывает, после сильного напряжения и испытанных эмоций на тебя наваливается откат. Вот именно это и произошло с моими гостями. Все мы несколько устали, и каждый желал отдохнуть. Поэтому, поболтав минут пятнадцать, мы разошлись. Правда, я не спешил в кровать. Надо было пробежаться взглядом по текущим делам еще разок, чтобы удостовериться, что... «Илья, прекрати!» — послышался за спиной приятный голосок моей любимой. «Ты же себя так измотаешь. Кто потом будет заниматься играми и массажистками?» «Мне показалось, что тебе не особо нравится, когда я с ними», — улыбнулся я, повернувшись. В кабинет следом за мной вошла Люда. «Конечно, не нравится». Она нахмурила носик, отчего стало еще привлекательнее. «Но кто меня спрашивает?» И потом, «Я ведь знаю, что ты не посмотришь ни на одну из них». И тут же склонила голову на бок. «Или там есть кто-то более симпатичный, чем я?» «О, нет, моя дорогая». Я постарался мигом свернуть с этой скользкой дорожки и сразу же заключил девушку в объятие. «Таких, как ты, больше нет на всем белом свете». Вот как. Люда обвела меня руками за шею и нежно поцеловала. «Тогда, может, расскажешь такой красотке, как я, что тебя гложат? Я ведь чувствую, что внутри у тебя кошки скребутся». «Есть такое», — признался я. Но, выглянув из-за ее плеча в коридор, никого не заметил и тогда пробежался по зданию ментальными щупальцами, но опять же не встретил того, кого искал. Значит, он уже уехал. Это касается Линды м, -м, -м, -м, -м, -м, -м подозрительно причурившись, протянула Люда. «Линда, говоришь?» «Прекрати!» – с улыбкой ответил я и захлопнул за ней дверь, просто взмахнув рукой. «Все серьезно!» «У вас с ней?» – усмехнулась девушка, но беззлобно. «Люда!» – я закатил глаза, но все же улыбнулся. «Ты неисправима!» а «Обычно такое говорят про тебя!» «Ничего не могу с этим поделать!» «Я отпустил любимую и присел на диван!» Смирнова уместилась рядышком, поджав под себя стройные ножки и с интересом глядя на меня. «Так что же произошло вчера ночью?» – проворковала она. «Однако я знал, что в вопросе скрывается угроза, и если я сейчас отвечу неправильно, то меня ждет незавидная участь». «Боюсь, у нас серьезные проблемы», – выдохнув, пробормотал я. Шихань добрался и до Линды. «Что?» – тут же встрепенулась Люда. И ты только сейчас об этом говоришь? Успокойся, с ней все нормально. А вот тогда я криво усмехнулся. Даже лучше, чем нам с тобой. Прошлой ночью. Дверь была не заперта. Потянув ее, осторожно скользнул внутрь и тут же замер. Илья. Линда стояла в узком коридоре, в простой спортивной одежде. Но не это обеспокоило меня, а ее бледное испуганное лицо. Прости, я... Неожиданно от нее хлынула волна, полная первобытного ужаса, и она выпалила на одном дыхании. тебя хотят принести в жертву!» «Что, прости?» «Не сразу понял я». Но в то же мгновение увидел, как у нее из-за спины из ночного показалось знакомое женское лицо госпожи Цао. Азиатка хитро улыбнулась, схватила Линду за волосы и прошипела, словно змея. «Сегодня ты умрешь!» А тихий хлопок позади меня и резкая боль в спине через секунду только подтверждали ее слова. Но просто так ей меня убить не удалось. В ту самую секунду, когда дротик должен был пронзить мое тело чуть ниже шеи, я успел окутать себя по кровам. Да, боль я почувствовал, но всего лишь на мгновенье. А тонкая игла лопнула при ударе о мою магию и разлетелась по сторонам. «Да чтоб тебя!» — гаркнул я и вскинул руку. В тот же миг женщину ударила невидимая сила и отбросила далеко назад, впечатав в стену. Я бросился вперед, чтобы добить Цао, но когда пробегал мимо Линды, та встрепенулась и крепко схватила меня за руку. «Илья, постой!» Однако ждать разъяснений я не собирался. Меня всегда бесило, когда кто-то нападает из-под тяжка, а именно это и проделала Цао. «И почему я должен называть ее госпожой?» Я ворвался в комнату, куда отбросил противницу, и тут же активировал ментальную магию. Она тяжелым грузом обрушилась на лежащую азиатку, придавив ту к полу еще сильнее. Но вместе с этим треснули и половицы, а ваза на небольшой подставке лопнула и рассыпалась ко мне под ноги. «Ты!» – гневно прорычал я, не обращая внимания на то, что мог разрушить все, что находилось в комнате. «Да что вам от нас надо?» Но Цао не ответила. Она лежала совсем рядом и смотрела на меня глазами полными ужаса и восхищения одновременно. «Илья!» Неожиданно грозно воскликнула за спиной Линда. «Какого черта ты разносишь мою квартиру? Я только что сделала ремонт!» «Серьезно?» Я обернулся к ней и лишь тогда понял, что ляпнул первое, что пришло в голову. И мой вопрос ну никак не соответствовал ситуации, в которой мы оказались. «Так, стоп. С тобой все нормально?» Моя знакомая стояла в том же полутемном коридоре, уперев руки в бока и сурово на меня смотрела. «Конечно, я в порядке», — вспылила она. «А что со мной может случиться?» Но она же...» Я вновь посмотрел на все еще лежащую ЦАО. «Да, она же...» — кивнула Линда. «Именно это я и пытаюсь до тебя донести, Илья. Она хочет спасти тебе жизнь».